И другого я себе и придумал. Существует где-то в мире таинственный, весьма достойный, замечательный человек, который и есть мой настоящий отец. Понимаете? Я даже самого себя почти заставил верить в эти фантазии. И вот помнится мне один вечер. Матери дома не было, И пришел отец, пришел один. Он пропадал где-то недели две-три и застал дома меня одного. Он тихо вошел на кухню, на улице хрестал дождь, я один сидел на кухне. На столе у меня лежала книга, я сидел и читал. И вот входит мой отец, Он шел под дождем и был весь мокрый. Он сел и посмотрел на меня. И я испугался, потому что в тот вечер в лице у него была тоска. Такой тоски я никогда ни у одного человека не видал. Он долго сидел так, глядя на меня, и не говорил ни слова. И тут со мной... Что-то случилось. Бывают дни, когда мальчишку охватывает такая лютая, неизвестно откуда взявшаяся тоска, что, кажется, больше ему жить нельзя. Нет, думает он, лучше умереть. Такая тоска приходит большей частью в дождливые дни или осенью, когда с деревьев опадают листья. Ничего особенного в этом нет. Просто мальчику становится тоскливо. Так вот, отец пришел в дождливый летний вечер. Он был грустный, и, глядя на него, я тоже затасковал. Он долго сидел так, не говоря ни слова, а с него капало и капало. Должно быть, он долго шел под дождем. Он встал со стула. «Пойдем, пойдем со мной», — сказал он. Я встал и вместе с ним вышел из дому. Я был сам несувай от удивления, но хотя он вдруг показался мне каким-то чужим, это меня ничуть не испугало. Я шагал рядом с отцом, город остался позади. Мы вышли на грунтовую дорогу. Эта дорога вела на взгоре, мимо полей и рощиц, потом спускались с холма вниз в небольшую долину за милю от города, туда, где был пруд. Мы шли молча. Тот, кто всегда любил поговорить, теперь не говорил ни слова. Этот пруд за чертой города был довольно большой. Мы подошли туда молча. Дождь все еще лил, сверкала молния. Мы стояли на заросшем травой берегу, и тут отец вдруг заговорил. В темноте, подождем, голос его прозвучал странно. Это был единственный раз за весь вечер, что он обратился ко мне. «Разденься!» сказал он, и все еще сам не свой, от удивления я начал раздеваться. И вот мы вступили в воду. Он ничего больше не сказал, ничего не объяснил мне. Взяв меня за руку, он подошел вместе со мной к краю пруда и подтолкнул меня вперед. Может, я испугался, Может, был сам не свой от необычности происходящего, но я молчал. До этого дня отец будто и не обращал на меня внимания. «Что он теперь задумал?» – спрашивал я себя. Получалось так, что этот человек, мой отец, которого я не признавал своим отцом, вдруг возымел какую-то власть надо мной.